имена бросают дипломаты, а плоды пожинают политики. Отец Алоиз, сменивы служение делу Господа на служение делам мирским, вы стали бы лидером будущей Хорватии. Разве можно сравнить меры значимости светской и духовной? Можно, уверенно ответил Вейзенмайер. Можно, отец Алоиза? В наше время светское лидерство хочет быть и сплошь и рядом становится единственным владыкой не только над телами, но и над душами подданных. И это может случиться здесь, в Загребе, в самое ближайшее время. «Война начнется... шестого...» Чуть поколебавшись, Вейзенмайер ответил «Да». Кто станет светским лидером Новой Хорватии? Павелич? Может быть? Павелич, повторил Степинат, больше некому. И потом этот пост ему уже сулил Дуча. Вот почему Риббентроп «Бьется задом об асфальт», — понял Вейзенмайер. «Поп получил информацию из Италии. В этом разгадка ярости рибентропа Те пронюхали о моей миссии». «Вот видите», — продолжил Вейзенмайер, давая понять, что ему известен не только сам факт, но и подробности. «Вот видите, отец Аллоиз, а повелик не тот человек, который захочет делить лидерство...» с кем бы то ни было. «Разделяй и властвуй задумчиво произнес Степинац. «Вы решили следовать заповеди нашего духовного отца? Что ж, если у меня возникнут какие-то сложности, я не примену обратиться к вам за дружеским советом. Я не вправе давать вам ответы, «Какие бы то ни было советы, отец Алоиз, давайте уговоримся, если у вас возникнут любые трудности, самые, казалось бы, пустяковые, вы потребуете от нас помощи, и помощь будет оказана вам немедленно и всесторонняя. Вы вправе заключить со мной такой договор?» Да. Кто вас уполномочил на это? Фюрер. Вейзенмайер лгал, но он понял, что иначе ответить нельзя. Он чувствовал, он ощущал всем существом своим, что сейчас может завоевать победу, оборачивая поражение Риббентропа своим Вейзенмайера триумфом юрора не интересуют мелочи, связанные с вознёй дипломатов и разведчиков. Его интересует главный вопрос, как в Хорватии встретят армию. Армию встретит Степинац. Он благословит приход тех, кто гарантирует возвращение в лоно католичества всех заблудших сынов Христовых, проданных в православную дикость. Ну что ж сказал Степенна. Я рад, что имел возможность поговорить с вами. Меня, впрочем, удивляло то, что вы уделяете так много часов беседам с мальчиком Шубашечем и людьми Анты, не нашли возможным повидаться со мной. Я понимаю, почему вы пришли сейчас. В таком случае позвольте договорить всю правду. «Пожалуйста, я бы очень хотел, чтобы лично вы приветствовали молебном вход германских войск в Загреб. Этот акт не вызовет трений между Берлином и Римом. Если бы этого акта не было, тогда бесспорно я могу допустить возможность определенного рода трений». Я могу допустить также возможность нажима со стороны новой светской власти на епископство».